Глава десятая. Москва. 13 июля 1945 года. Бессонная ночь не добавила сил. Тем не менее, вывод технолога московской печатной фабрики госзнака воодушевил офицеров, и группа Старцева вновь взялась за работу. Теперь все усилия были брошены на ту архивную часть старых уголовных дел, в которой значились фальшивомонетчики – Как известные на всю страну, так и те, кто лишь робко и неумело пытался подделать банкноты или другие документы. Мало ли, вдруг дебютанты не теряли времени даром и доросли до профессионалов. Бойко, баронец, Горшеня и Ким сидели за своими столами, обложившись раскрытыми папками, доставленными в кабинет из архива. Время от времени кто-то из них, найдя кого-то подходящего, зачитывал имевшуюся в деле характеристику – В каждой такой характеристике, помимо общих автобиографических данных, значилось, где и когда задерживался, по каким статьям и сколько раз привлекался к административной или уголовной ответственности, что именно предпочитал подделывать. Также в документах указывались склонности, слабости и увлечения данного человека. Выслушав выдержку из личного дела, Старцев и Егоров, как наиболее опытные сыскари, коротко совещались и указывали, в какую из двух стопок следовало положить папку. В левую стопку уходили дела тех фальшивомонетчиков, которые либо завязали со своим занятием, либо отбывали сроки наказания, либо ушли в мир иной. В правую попадали дела наиболее вероятных кандидатов. Пока что правая стопка была раза в три-четыре меньше левой. Очередной криминальный персонаж обнаружился на столе у Константина Кима. Османов Максимилиан Асфарович, 1880 года рождения, уроженец Владимирской губернии, мать русская, отец татарин, из Мещан. Ким принялся зачитывать данные. Занимался подделкой казначейских билетов в царской россии с 1904 года. Первый раз пойман при сбытии фальшивых купюр в январе 1909 года. Серийной подделкой документов не занимался. В последний раз был осужден в августе 1940 года, скончался через семь месяцев в североуральском исправительно-трудовом лагере в Свердловской области. — Давненько. — Этого налево, — отмахнулся Иван. — Давай дальше, Вася. Махинации с продуктовыми карточками во время Великой Отечественной войны являлись самым распространенным и непростительным преступлением того времени. Из-за небольшого клочка бумаги, дававшего право приобрести продукты питания, часто грабили и даже убивали. Наиболее изворотливые и одаренные преступники умудрялись их подделывать. Пожалуй, самым знаменитым рукастым в этом смысле стал некий Герасим Окунев. В ходе расследования его деяний выяснилось, что он был хлебным преступником, а главное – наглым и чрезмерно жадным. При помощи своих фальшивок Окунев вскопил настолько огромную сумму, что никакого иного наказания, кроме расстрела, суд даже не рассматривал. «Дальше. Дальше у нас идет Квяток Арон Шимонович», – объявил Вася Егоров. «Этот у меня», – просигнализировал баранец. «Давай, слушаем. Арон Шимонович Квятек, 1898 года рождения, уроженец Гродно». Польский еврей из торговцев занимался подделкой документов разной степени сложности. Впервые задержан по донесению соседа в ноябре 1922 года. По завершении следствия суд приговорил Квятака к расстрелу, но за день до приведения приговора в исполнение высшая мера была заменена 10 годами исправительных работ с последующим поражением в правах на 5 лет. Вернулся в Москву в 1935 году. Поступил на работу на первый московский часовой завод. С 1935 по 1940 год проведено семь проверок Квятака. Рецидива не замечена. Скончался в апреле 1940 года. Старцев вздохнул. Кидайте в левую стопку. Дальше. «Волынец Василь Богданович», ну, кратко зевнув, зачитал Егоров. Ото всех столов послышался шорох. Офицеры искали личное дело названного товарища. Бойко поднял руку. Здесь, Улынец. Слушаем. Василий Богданович, волынец рожден в 1890 году в селе Сурочице Сурочинской волости, мир городского уезда Полтавской губернии. Украинец из зажиточных крестьян. После окончания мужской гимназии в Миргороде перебрался в Полтау, где работал в печатном цеху газеты «Полтавский голос». В 1912 году переехал в Киев и устроился наборщиком в редакцию газеты «Спутник чиновника». Впервые задержан полицией после проведения следствия, связанного с распространением поддельных справок и удостоверений в июне 1914 года. Серийной подделкой казначейских билетов не занимался. Основная специализация – фабрикация документов различной степени сложности. Подделки в исполнении «Волонца ВБ» отличаются качеством и большой схожестью с оригиналом. В последний раз отбывал наказание в «Волго-Балтийском ИТЛ», Вологодская область. С 1935 по 1940 год после освобождения встал на учет в городе Волоколамске Московской области. Во время многократных проверок участковыми сотрудниками милиции на месте не оказывался. Реакции на повестки из военкомата в военное время не последовало. В январе 1943 года Волонец ВБ объявлен во всесоюзный розыск. «А вот этого супчика клади в правую стопку», – уверенно распорядился Старцев. «Давай дальше, Вася». До обеда оперативно-следственной группой был проведен огромный объем работы. Перелопатили и рассортировали сотни архивных дел. По отобранным кандидатурам составили и отправили запросы в главное архивное управление НКВД». На весь период оперативно-следственных мероприятий по делу вооруженного грабежа трофейного поезда майора Старцева наделили огромными полномочиями. Посему запросы с пометками «срочно» вернулись на Петровку невероятно быстро, с тем же курьером. К сожалению, данные из ГАУ НКВД не помогли. Иван надеялся внести ясность относительно мест нахождения некоторых мастеров подделки – чьи личные дела покоились в правой стопке, а вышло наоборот. В Центральном архиве ничего интересного по этим типам не нашлось. Зато архивариус расщедрился и подкинул еще десяток кандидатов, с которыми пришлось провозиться несколько часов. — Товарищи, у кого есть идеи? — с безнадегой в голосе спросил старцев. Народ безмолвствовал. Более того, к трем часам дня многие начали клевать носами Сказывалась усталость, сытный обед, нервное перенапряжение прошедших суток Оценив ситуацию, Иван поморщился и вдруг громко сказал «Нужно развеяться» «Как?» — Иван Харитонович простонал из дальнего угла кабинета баронец «В лапту, что ли, поиграть?» «Нет, не в лапту» Кто хочет поупражняться в тире? Я лучше бы воздухом подышал, ответил Егоров, с отвращением затушив папиросу. Башка уже трещит от табачного дыму. А я на прошлой неделе стрелял, признался Бойко. с Горшения и Ким тоже не выразили желания составить компанию начальству. Зато встрепенулся Васильков. А я не отказался бы, поднялся он из рабочего стола. В мае последний раз держал в руках оружие. Старцев подошел к столовой. Взяв пустую консервную банку, подмигнул Василькову. — Прихватим. Улыбнувшись, тот кивнул. — Так, граждане, не расслабляться. Думать, анализировать и выстраивать версии. Ясно? Начальственным голосом распорядился Старцев, покидая кабинет. они прошли длинным коридором затем спустились по чугунной лестнице в подвал петляя бесконечными полутемными лабиринтами александр спросил как сам думаешь найдем этих иродов надежда еще имеется вздохнул иван и не желая развивать тему умолк тир находился в подвальном помещении большого двухэтажного здания бывших петровских казарм с пристроенными по бокам флигелями. Стрелковым хозяйством долгое время заведовал ветеран НКВД Петр Степанович Архаров. Постучав в дверь, Старцев вошел в предбанник. Сидевший за столом пожилой мужчина отложил газету, снял очки. — А, Ваня! — узнал он гостя. — Молодец, что зашел. Давненько тебя не видно. да дел привалило пожал тот натруженную ладонь ветерана и представил познакомьтесь петр степанович наш новый сотрудник александр иванович васильков мой фронтовой товарищ майор бывший командир разведывательной роты уважаю разведку поднялся со стула архаров добро пожаловать в наш коллектив очень приятно Ну и ко мне не забывайте заходить, чтобы, как говорится, форму не терять. Вот за этим и пришли. Пострелять надумали? Так точно. Вот молодцы. Ну, проходите. Сейчас устроим. Тир представлял собой длинную прямую кишку шириной 4 и длиной 75 метров. Освещение было довольно скудным. Пара лампочек в районе огневого рубежа, над столом, куда стрелок клал оружие и производил его подготовку к стрельбе. Вторая пара ламп, размещенных в боковых нишах, находилась в 25 метрах от огневого рубежа. Третья в 50 и последняя в самом конце кишки. Друзья намеревались поупражняться в стрельбе на полсотни метров. «Из чего желаете пострелять?» поинтересовался Архаров и заученно перечислил хранящиеся в подвальных сейфах типы оружия. Трехлинейная винтовка Мосина, немецкий карабин Маузера, револьверы системы Наган, ТТ, Тульский Коровин, Вальтер, ПП, Вальтер П-38, Парабеллум. — Не, Петр Степанович, — остановил его старцев, — мы стабильного. «Вот это, пожалуйста, это даже лучше, чтобы руку, так сказать, набить», приговаривал тот, доставая из сейфа картонные коробки с патронами. от молодцы! Ладно, погодите пару минут, повешу на щиты свежие мишени». Фронтовые друзья достали свои ТТ и, пока старик ковырял в другой конец тира, приготовили их к стрельбе. Отстреляли по два магазина». После отправились поглядеть результаты. «Ого!» — одобрительно хлопнул Иван по плечу товарища. «Сразу видно, что на фронте не в штабах отсиживался». «Какие уж к черту штабы!» — усмехнулся в ответ Александр. «Из последнего рейда вернулись аккурат за три дня до победы. Ростовые мишени были прикреплены к щитам, сбитым из толстых сосновых досок». Мишень Василькова приняла в себя все шестнадцать пуль, причем большинство пробоин зияли в голове и в груди фигуры. Результат Старцева оказался поскромнее. Двенадцать попаданий из шестнадцати. «Неплохо, Саша, неплохо. Ну что, вспомним нашу старую забаву?» — предложил он. «Ты о банке?» «О ней». Товарищи направились обратно к огневому рубежу. Иван, уверенной походкой, шел первым. Приотстав на полшага, Александр изредка посматривал на товарища и с сожалением подмечал, насколько тот расстроен. «Иван, я тут хотел передать тебе одну историю», желая поддержать его начал Васильков. «Не до истории мне, Саша», вздохнул тот в ответ. «Давай как-нибудь потом, а?» Но бывший разведчик настаивал. «Дело в том, что история тоже связана с карточками. Мне ее не так давно валентин рассказала. Не знаю, а вдруг это как-то поможет?» ну, «Хорошо. Давай поупражняемся, а ты заодно поведаешь мне свою историю. Один разок ты уже в этом деле выстрелил в десятку. Чем черт не шутит?» Дойдя до огневого рубежа, офицеры снова снарядили патронами по два магазина и приготовились к стрельбе. При этом Старцев держал в свободной руке пустую консервную банку. «А что это вы вознамерились изобразить?» — настороженно поинтересовался Архаров. «Это, Петр Степанович, специальное упражнение, придуманное лучшими представителями армейской разведки». «Вот это интересно. Что ж, поглядим». «Готов, Саня?» «Готов». «Погнали!» Сверкнув латунным боком, банка полетела в темноту длинной кишки стрелкового тира. Упав метрах в восьми, прокатилась по полу и замерла. Первый выстрел произвел Васильков. Пуля подковырнула банку и отбросила ее шагов на пять-шесть. Вторым выстрелил Старцев. Банка отлетела еще дальше. И снова Васильков не промазал, отбросив жестянку к первому пятну желтоватого света. Дистанция до банки оставалась небольшой, и офицеры стреляли довольно быстро, тратя на прицеливание не больше секунды. Пули одна за другой попадали в банку. При этом бывшие разведчики эмоции не выказывали. А вот Архаров, напротив, не скрывал своего удовольствия. Вот это я понимаю, вот это молодцы! С восхищением наблюдал он за стрельбой. Вот ежели все у нас так стреляют, то и... Преступность в раз бы поубавилась Первая половина упражнения закончилась Когда офицеры отстреляли по одному магазину Банк при этом оказался в 50 метрах от огневого рубежа Точно в центре второго желтого пятна электрических лампочек Поменяв магазины Старцев с Васильковым приготовились к продолжению тренировки Теперь первым должен был стрелять Иван «Теперь у нас времени на выстрел побольше. Выкладывай свою историю», – проговорил он, прищурив левый глаз и неторопливо выцеливая мишень. «История заключается в том, что в феврале сорок третьего года у валентина украли карточки», – начал рассказ Александр. «Месяц только начинался, и это была настоящая трагедия». Точный выстрел лихо закрутил банку на месте. «Повезло тебе». — хмыкнул Иван и, уступив место на огневом рубеже, подтвердил. «Да, твоя Валентина права. Остаться во время войны без карточек — беда. И что же дальше?» Васильков поднял пистолет и почти не целясь выстрелил. Банка подпрыгнула и улетела еще метра на полтора. Валя приготовилась к тому, что целый месяц придется растягивать крохотные запасы пшенной крупы и сухарей. «Если помнишь, я тебе рассказывал, что во время войны она работала медсестрой в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко». «Да, конечно». «Так вот, неожиданно на помощь ей пришел лежащий в госпитальной палате пациент. Старцев опять долго стоял с прищуренным левым глазом и поднятым пистолетом. Со стороны было непонятно, то ли он старательно целится, то ли внимательно слушает друга». «Что за пациент?» Тихо спросил он и плавно нажал спусковой крючок. Пуля удачно шлепнула по банке, отбросив ее на добрые десяток метров. Фамилию она называла, но я вряд ли ее вспомню, признался Александр. По профессии этот человек был инженером-технологом оборонного предприятия. Да бог с ней с фамилией. Уступил место у рубежа старцев. В чем заключалась его помощь? Помощь, Ваня, заключалась в следующем. Инженер отдал Валентине лишние продуктовые карточки, а взамен попросил подкинуть какие-то медикаменты. «Медикаменты?» говоришь — говоришь, — нахмурился Старцев. «Зачем инженеру оборонного предприятия медикаменты?» «Это во-первых. Во-вторых, откуда у него лишние карточки?» Их выдача всегда была строго нормированной. Один месячный комплект, а в одни руки. И, наконец, в-третьих... «Что в-третьих?» Товарищ очнулся от задумчивости. «В-третьих, я что-то не пойму, как гражданский специалист оказался в палате главного военного госпиталя». «Я тоже этого не знаю». — сказал Васильков и произвел выстрел, почти не прицеливаясь. Перед банкой брызнул фонтанчик пыли, заставив ее кувыркнуться и замереть в метре от последней позиции. Вот же снайперы! Не удержался от похвалы Архаров. Семьдесят метров, а они в яблочко кладут. — Ну и везунчик ты, Саня! — засмеялся Старцев. — Сколько осталось в магазинах? — По два. — Тогда заканчиваем Я и айдовать дел. Александр шел за товарищем и пытался понять, стала ли рассказанная им история об инженере-технологе полезной в деле расследования вооруженного грабежа, или Иван уже позабыл о ней и думает о чем-то своем. Иван не забыл. Распахнув дверь кабинета, он легонько пихнул в плечо спящего на стуле Егорова. «Вот значит, как они думают, анализируют и выстраивают версии». — Есть у кого-нибудь свежие мысли? мысли не было, ибо никто из подчиненных на бодрый призыв начальства не откликнулся. — Плохо, граждане. — Так откуда же они появятся, Игнат Харитонович? — подал голос из кухонного уголка Игнат Горшеня. — Все версии уже обмозговали по три раза. — А вы по-четвертому мозгуете и по-пятому. — Есть у меня одна идейка... изъявнув, поднялся со стула капитан Егоров. «Это хорошо, что ты не спал, а думал. Выкладывай». «Надо бы снова наведаться в московскую печатную фабрику госзнака, встретиться с начальством и поспрашивать по поводу их печатного оборудования. Кто имеет к нему доступ? Шмонают ли сотрудников после смены и прочее?» Старцев задумался. Затем поскреб небритую щеку и кивнул. «А что, Вася, хорошая мысль. Через десять минут возьмешь кого-нибудь в помощники и займешься этим вопросом. А пока прошу У... выслушать короткую историю, которую только что изложил мне майор Васильков». Шансов на успех в расследовании с каждым часом становилось все меньше и меньше. Вероятно, поэтому офицеры оперативно-следственной группы выслушали Александра с интересом. Один только Олесь Бойко по окончании рассказа с сомнением покачал головой. «Февраль 43-го. Много с тех пор воды-то утекло». «Ну, сколько бы ни утекло, проверить инженера не помешает», — возразил Ефим Баранец. «Так «Да я же не против. Но для этого нужны подробности». Фамилия, точное место работы, адрес проживания. — Сань, а ты сегодня с Валей встречаешься? — подсел поближе к товарищу Старцев. — Из-за нашего Аврала я не стал договариваться, но... Он оглянулся на телефонный аппарат. — Могу позвонить? — Ты позвони, Саша, и договорись. И вот еще что. Иван совсем перешел на шепот. «Меня с собой прихватишь?» «Хочешь расспросить ее?» «Естественно!» «Мы сейчас в таком положении, что за любую соломинку надо хвататься». «Договорились? Звоню?» «Звони, и как можно быстрее, а я вниз, к дежурному за машиной». Спустя десять минут оперативники уже ехали в сторону больницы на Соколиной горе.